Часть третья. Преисподняя. Глава семнадцатая. 30 апреля. 10 часов 34 минуты по Гринвичскому времени. Земля королевы Мод. Антарктида. «Где солнце, черт повери!» – простонал Ковальский. Грей прекрасно понимал отчаяние, охватившие великана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 в честь мифического скандинавского волка. Голоса привлекли внимание Грэя к посту управления и к командиру вездехода Стелле Харрингтон, дочери профессора Отшельника, на встречу с которым они направлялись. «На самом деле мы построили наш вездеход-амфибию, воспользовавшись прототипом, созданным Уппанир», объяснила Стелла своему охочему дознанию ученику.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 Пространство бывшего мостика было переоборудовано в кабинеты, окружавшие библиотеку. Персидские ковры устилали стальной пол. Вдоль стен тянулись деревянные книжные шкафы, забитые книгами. На столах высились стопки книг, журналов и рукописей. Грей обратил внимание на полки, заставленные всевозможными предметами. Каменными глыбами с останками доисторических существ –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 Геологический локатор бесполезен, поскольку дальше в вглубь континента земля покрыта многомильной толщей льда. Еще больше исследований затрудняет то, что система пещер простирается под прибрежными горами. Грей мысленно представил себе зазубленный хребет Фенрис Кефтен. Но мы направляем в подземные проходы автоматические зонды, оснащенные локаторами. По моим оценкам, система пещер уходит далеко под континент, достигая озера Восток.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 Джейсон поморщился, как только эта фраза слетела с его уст, запоздал, а спохватившись, что этим замечанием неумышленно выдал профессору свое знакомство с файлами Дарвин. Но Харрингтон не придал его словам значения. Возможно, он считал эту информацию общеизвестной, а вот его дочь бросила на молодого оперативника Сигмы подозрительный взгляд. «По утверждению Деница», — продолжал Харрингтон, —